Глава одиннадцатая. Вечер в Гилдхолле. С утра при дворе поднялась сумятица. Анна не сразу поняла, в чем дело, пока ей не сообщили, что прибыл гонец от Орвика, и епископ Невель спешно созвал совет. Анна нервничала, не зная, что происходит, и злилась на Фрейлин, у которых только и разговоров было, что о предстоящем бале в Гилдхолле. Однако слухи распространялись мгновенно. И вскоре стало известно, что Эдуард Йорк с войском двинулся на юг и сейчас находится близ Наттингема. О действиях хорвика ничего не было известно. После полудня Анну навестил лорд Стэнли. За время совместного путешествия из Кантербери у них с Анной сложились дружеские отношения, и она была рада, что именно он взялся посвятить ее во все дела. Он подтвердил, что Эдуард сейчас близ Наттингема. И силы его весьма велики. А также сообщил принцессе, что ее отец ныне в Ковентри, где ожидает подкрепление Запада и Юга Англии. орвик собирается дать Йорку бой, пока тот не достиг Лондона. Самому барону Стэнли с его отрядом поручено немедленно выступить и соединиться с Делателем Королей. Анна сидела, опустев голову. «Началось», – тихо проговорила она. Не следует так огорчаться, Ваше Высочество. Грозовая туча, что так долго висела над Англией, вот-вот разразится дождем. И пусть этот дождь окажется кровавым, но, поверьте, после грозы всегда легче дышится. Анна с раздражением вскинула на него глаза. Что за нелепая аллегория, милорд? Речь идет о короне для лалкастеров, о жизни моего отца, наконец. Мой Бог! И это, говорите вы, дочь человека, который всю свою жизнь не снимал доспехов. Для вас нельзя придумать ничего лучшего, чем оставаться веселой и дерзкой. Вы отправитесь на прием, и мой вам совет – улыбайтесь так ослепительно, чтобы никто и помыслить не мог, что Анна Невель, дочь великого делателя королей, хоть на йоту сомневается в победе отца. Анна повела плечами. Ох уж этот мне пресловутый прием в Гилдхолле. Пир во время чумы. Я бы скорее провела это время в молитвах перед дорогой. Вы должны знать, барон, что я решила попытаться заставить своего супруга и королеву поспешить на помощь орвику Стэнли хмыкнул. Вы знаете мое мнение на этот счет. Ваш отъезд сейчас будет слишком походить на бегство, особенно когда йорки двигаются на юг к Лондону. «Мой отец остановит Йорков!» Запальчиво вскричала Анна, а затем, понизив голос, спросила. «Скажите, милорд, то, что Элизабет в Удвилле родила сына, это увеличивает шансы Йорков на успех?» Глядя ей прямо в лицо, Стэнли кивнул. «Всегда считается благословенным род, женщина которого плодовита, а Элизабет, имея двоих сыновей от первого брака, родила еще двоих детей во втором». И Эдуарда несказанно повезло, что супруга, наконец, подарила ему сына. Неожиданно он лукаво подмигнул принцессе. «Клянусь си благим небом, вы рветесь к принцу Эльскому словно для того, чтобы наверстать упущенное и дать ланкастерам полноправного наследника». Анна беспомощно взглянула на барона. Ее напугало словцо полноправного, и она неожиданно вспылила. «Вы забываетесь, милорд! «Есть темы, которых женщина может касаться только в кругу близких». Стэнли глядел на нее обескураженно. «Простите, ваше высочество, я вел себя как последний ланцхнет, но я таков уж и есть. К тому же дамы, стоящие у трона, не могут требовать, чтобы эти дела оставались в тайне». Едва становится известно, что они зачали ребенка, и сразу нет замка или хижины, где подобную новость не обсуждали бы с восторгом. Осмелюсь предположить, что если вы и понесете от молодого Неда Ланкастера, для Алой Розы это будет важное преимущество». Анна неожиданно улыбнулась. «Вот видите, а вы мне толкуете бегство, бегство». Оба рассмеялись. Стэнли опустился на колено и поцеловал руку принцессе. Так-то оно и лучше. Вот почему именно сейчас вы должны быть веселы и совершенно уверены в себе, даже если весь Лондон будет знать, что Йорки развязали войну. А вы не сегодня-завтра сбежите к супругу за канал. Ну-ну, не стоит хмуриться. Идемте-ка лучше к вашим дамам. Они уже вовсю обсуждают свои наряды. А эта плутовка леди Бланшуэд распевает такие потешные куплеты, что даже праведные лицемерки, вроде моей возлюбленной Маргариты Баффорд, не выдерживают их хохочут, как шкаляры. Барону удалось вывести ее на галерею с большими готическими окнами от пола до потолка. Здесь собралось весьма блестящее общество. Молодые рыцари и джентри с локонами до плеч, дамы в расшитых цветами платьях, молоденькие пажи в двухцветных узких трико, Даже несколько пожилых матрон восседали в стороне, держа на коленях вышивание. Едва принцесса вошла, как все поднялись, приветствуя ее, и Анне пришлось улыбаться, чтобы, как и советовал Стэнли, никто не заподозрил, как она беспокоена судьбой отца. Это было нестерпимо, но Стэнли шептал на ухо что-то ободряющее, и она лишь гордо вскинула голову, когда он, держа ее за самые кончики пальцев, провел через всю галерею и усадил в кресло, стоящее под балдахином. Анна уже заметила, что присутствие веселого и оживленного барона придает ей сил и уверенности. И хотя ей не приходилось поверять ему свои тайны, именно он внушал ей наибольшее доверие. Поэтому, когда Стэнли, оставив принцессу, поспешил к красивой даме с лебединой шеей, сидевшей у окна, и с самым смиренным видом принялся изучать узор на её пяльцах, Анна на мгновение почувствовала досаду и позавидовала Маргарите Баффорт. Вздохнув, Анна обратилась к придворным. «Что вы притихли? Я слышала, перед моим приходом здесь было весело!» Один из щеголей отвесил поклон. «Просто эта юная леди, Бланш Уэд, распевала прелестные песенки». «С ней никогда не бывает скучно, верно, мой соловей? Порадуй же свою принцессу!» «Порадуй же свою принцессу, Бланш!» Бланш Уэд догнала кортеж принцессы и короля перед самым Лондоном. И, к своему удивлению, Анна обнаружила, что соскучилась по этой легкомысленной певунье. Что и говорить, Бланш ей нравилась, и ей хотелось, чтобы подозрения, которые возникли у нее в Кантербере, оказались пустым недоразумением. Сейчас бланш ответила принцессе улыбкой и, грациозно отбросив шлейф, присела на низкий бархатный табурет, приняв из рук пожа украшенную перламутром лютню. Она осторожно тронула струны и обратилась к принцессе. «Пусть ваше высочество простит меня, но этой песне научил меня один трубадур, когда я ездила поклониться гробнице святого Августина». Так что, если она кажется несколько легкомысленной, имейте в виду, что я еще в порту Форвич обзавелась индульгенцией, отпускающей мне этот грех. Анна, почти не слушая, кивнула и бланш запела. Смиренно жил в густом лесу, отшельник стар и сед. Явился как-то черт к нему, когда тот сел за свой обед. Лукавый, ловок и хитер, он хлеба вида принял, Отшельник был благочестив, и хлеба есть не стал. Он глотку глины залепил, и тем он черта посоромил. Анна сидела, облокотясь на спинку кресла, и, глядя на блестящую толпу молодежи, думала, что если завтра вместо нее здесь окажется королева Элизабет, то вряд ли что-нибудь изменится. Эти прелестные существа готовы восхвалять кого угодно, лишь бы оставаться в милости у сильных мира сего. Взять хотя бы ту же бланш. Все знают, что она фаворитка принцессы Уэльской, но ведь она состояла и при дворе Элизабет Вудвиль и, возможно, пользовалась там не меньшей популярностью. Жаль, что Анна никогда не интересовалась прошлым бланш. Фрейлина между тем продолжала. «Спешит в досаде сатана к святому, что из дальних скал». А тот ни хлеба, ни вина от века не употреблял. И жил лишь воздухом одним, но черт вид воздуха принял. Отшельник был благочестив, дышать он вовсе перестал. Он ноздри клины залепил, и тем он черта посрамил. Вокруг послышались смешки. Анна увидела, как славящаяся своим неприступным благочестием леди бафорт оторвала глаза от рукоделия и кусает губы, чтобы не рассмеяться. Наверное, неплохо быть столь привлекательной вдовушкой и иметь поклонником барона Стэнли. Тот все это время стоял, касаясь подлокотника кресла своей дамы и не спуская с нее нежного взора. Анна про себя фыркнула. Влюбленный Стэнли выглядел довольно уныло в присутствии предмета его страсти. Куда подевались живости и обаяния барона, которые так нравились Анне? Леди же Маргарита рядом с ним казалась веселой и такой молодой, что с трудом верилась, что сидящий неподалеку со скучающим видом рослый юноша – ее сын. Анне не нравился этот Генрих Тюдор. Он был еще мальчишкой с едва пробивающимся пушком на губе и пустыми серыми глазами. Однако пытался держаться как высокородный вельможа, степенной и полной достоинства. Он не смеялся даже тогда, когда все вокруг веселились. Впрочем, он напрасно так кичился своим высоким происхождением, ибо его родословная брала свое начало от незаконной связи одного из А Аблан шпела. «Святой сульпицей средь лесов, денечки коротал, не ел, не пил, и ей же ей, он даже не дышал». Явился женщиной к нему, порой ночной черт, И был он выдумкой своей, по-сатанински горд. Святой Сульпицы не таков, чтоб черту дать себя надуть, Он сбрил тлен земных оков, узрев к спасению путь. неважно что он залепил, но черта все же посрамил. Дружный взрыв хохота был ответом на песню, И Анна, не удержавшись, засмеялась вместе со всеми. Позади раздался возмущённый голос леди Блаун. «Немыслимо! Стыд и срам! Чтобы незамужняя девица распевала такие верши, от которых покраснели даже бы крючники в порту!» «Так вам, оказывается, известно, достойная дама, что именно сделала святой Сульпицей?» спросил Стэнли, и новый взрыв хохота потряс галерею. А стацдама сидела, багровая и разгневанная, и лишь на рога ее высокого чепца подрагивали от негодования. В этот миг Анна увидела, что Стэнли, поцеловав руку леди Маргариты, направился к выходу. Принцесса окликнула его и поманила к себе. «Вы сейчас уезжаете, с Телмос?» «О нет, лишь завтра на рассвете. Сегодня мне предстоит куча неприятных дел» проверка гарнизонов вокруг столицы, стражу на городских стенах, отряды городской милиции в предместях и многое другое, о чем обычно скучно слушать таким хорошеньким девушкам, как вы. Анна огорчилась. Если бы Стэнли немедленно отправился в Ковентри, к ее отцу она могла бы передать с ним послание. «Сэр Томас, сегодня вечером я отплываю на континент с пристани у Стэн-Тауэра. Это произойдет тотчас после бала в ратуше. Вы непременно должны быть в это время там. Я передам вам послание, адресованное моему отцу. Вы же должны дать мне клятву, что передадите его из рук в руки делателя королей». «Поклясться?» Барон удивленно возрился на принцессу. «Видит Бог, я сделаю все, что вы прикажете, ваше высочество». Анна промолчала, как глубоко укоренилось в ней недоверие к людям. Лорд Стэнли начал было говорить, что, разумеется, он весьма польчен честью послужить посыльным принцессы. Но если дело столь срочное, то лучше отправить письмо с королевской почтой. Анна остановила его жестом и отрицательно покачала головой. Стэнли внимательно смотрел на нее. «По-видимому, у вас есть основания не доверять королевским гонцам». «Может быть, вы и правы. Время сейчас тревожное». Но Анна уже не слушала. Она заметила, как Генрих Тюдор, сидевший напротив, весь напрягся и неотрывно смотрит в сторону дверей. Проследив за его взглядом, принцесса увидела в дверном проеме на редкость красивую даму. Она не сразу узнала ее, но уже через миг удивленно воскликнула. «Дебора?» «Бог мой, неужели это она?» Это была баронесса Шенли, избавившаяся, наконец, от своего траурного одеяния. Дебора была вся в розовом и голубом. Ее головной убор в форме полумесяца окутывала легкая дымка кружев, а светлые волосы двумя пышными волнами были уложены вдоль щек. «Готова поклясться, что это наш красавец-шталмейстер!» Дебора вспыхнула и отвела глаза. Мы помолвлены с Кристофером и обвенчаемся, как только он получит рыцарский пояс. Ах, миледи, не скрою, что я хоть сегодня вышла бы за него. Но Кристофер слишком горд и не хочет, чтобы кто-то имел повод злословить, говоря, будто он женился только чтобы иметь право на мой титул. Сейчас он вместе с герцогом Кларенсом в Уилджере собирает войска война не за горами и мой возлюбленный надеюсь покажет себя достойным шпор и пояса Анна промолчала кристофер стейси близок джорджу и еще неизвестно на чьей стороне он станет сражаться добывая свое рыцарское звание как поживает моя сестра перевела она разговор иззабелла всегда так строга с приближенными «Не жалеешь ли ты, что служишь теперь ей?» Легкая улыбка скользнула по губам баронессы. «Поначалу она действительно была суха и надменно со мною, но ваша сестра слишком благородная дама, чтобы позволить себе быть грубой с баронессой Шенли. Правда, она частенько поступает так по отношению к другим приближенным. Вы с ней очень разные, Леди Анна и, не зная я о вашем родстве, никогда бы не догадалась, что вы одной крови. Так или иначе, сейчас я стала одной из ее наперсниц. Не говорила ли она что-либо обо мне в эти дни? Затаенной тревогой спросила Анна. Но баронесса ответила, что о принцессе Уэльской в Тауэре упоминают крайне редко, и лишь однажды она слышала, как леди Изабелла произнесла имя сестры в беседе с мужем. Правда, в последнее время отношения у Изабеллы и Джорджа не ладились. И хотя они часто и подолгу уединялись, Дебора не раз замечала, что после этого Изабелла ходила за плаканными глазами. «Она по-прежнему без ума, Джорджа?» – спросила принцесса о я не встречала женщины, столь боготворящей своего супруга!» Когда герцог уезжал из Лондона и зашел к ней проститься, она вдруг так разрыдалась, что он едва сумел ее успокоить. Анна задумалась, и Дебора почтительно умолкла, поглядывая на подругу. Она находила, что принцесса несколько похудела, в щеке ее запали но глаза казалось от этого сияют еще ярче хотя в их выражении появилось что то печальное и отрешенное правда дебора и раньше замечала что взгляд принцессы лишён обычной для ее юного возраста беспечности и ее удивляло бытовавшее мнение что Анна необычайно легкомысленно и своенравно и хотя смех принцессы был по-мальчишески заразителен, а улыбка просто ослепительна, баронесса все же решила, что душу этой юной женщины гложет какая-то печаль. Несчастную женщину всегда легко отличить от счастливой. А леди Анна, несмотря на весь блеск и величие своего положения, все же напоминала баронессе попавшую в золотую клетку птичку, которая хоть и клюет зерно и даже что-то напевает, Но это вовсе не то, как если бы она заливалась песней на воле. В этот момент в дверь постучали. Леди Грейс Блаун явилась сообщить, что уже пришло время собираться в гилд-холл. Дебора Шенли встала, чтобы откланяться, но Анна удержала ее. «Моя сестра тоже собирается на прием?» «Нет, разумеется, в ее-то положение. Тогда останься. Мне могут понадобиться твои советы, ибо достаточно отсутствовать в Лондоне неделю, как мода убегает вперед. Это был первый большой балл в этом году, и Анна решила, что хоть ненадолго, на несколько часов она забудет обо всем и вновь станет веселой и беспечной. Вечером она отплывает, а там вскоре предстанет перед своей грозной свекровью и сделает все возможное и невозможное, чтобы заставить ее прийти на помощь к отцу. Пусть королева Маргарита и ненавидит орвика но она отнюдь не глупа, и если убедить ее, что с каждым упущенным днем Ланкастер безвозвратно теряет шансы восстановить свое положение, что король Генрих VI безнадежно выжил из ума, А красивый и удачливый Эдуард Йорк необыкновенно популярен, что в стане Ланкастеров свела гнездо измена. Ах, да разве не достает у нее аргументов, если речь идет о том, чтобы спасти отца? Прочие ее не занимают. Что ей власть и могущество, если она так несчастна? Вскоре она будет с Эдуардом, а потом... Потом придется лгать, доколе возможно. А Филипп? Свидятся ли они еще когда-нибудь? Она принцесса Алой Розы, а он яркист и враг ее отца. Но нет, больше она не станет печалиться. «Да улыбнитесь же, вашего сочества воскликнула Дебора Шенли. «Посмотрите, как вы прекрасны! Ни одна женщина не должна с такой печалью смотреть на свое отражение, особенно если она так великолепна!» Анна стояла перед Большим во весь рост венецианским зеркалом в золоченой бронзовой раме. Дебора посоветовала ей надеть серебристое парчевое платье, сплошь расшитое искрящимися райскими птицами. Платье имело округлый вырез, отороченный темно-красным утрехским бархатом, и также бархатом были подбиты широкие навесные рукава, спадавшие от плеча и стелившиеся по полу вместе со шлейфом. Другие рукава и серебристые парчи туго обхватывали руки девушки до самых перстней на пальцах. «Это платье заказал мне отец», — заметила Анна, оглядывая себя. Но я ни разу не надевала его, поскольку сначала мы были в ссоре, а потом все не появлялся повод. Но теперь-то он появился, улыбаясь, Дебора расправляла шуршащие складки платья и длинный шлейф принцессы. «Улыбнитесь же, наконец, леди Анна! Вам понадобится немного румян, и тогда все будет в порядке!» Она стала осторожно накладывать грим на скулы принцессы, а та, искосо глядя на нежное личико Деборы, подумала, что бы сказала баронесса, если бы знала, сколь серьезна причина ее бледности. Между тем... Голову принцессы увенчали островерхьем энненном из такого же гранатово-красного бархата, с верхушки которого струились волны дымчатой серебристой вуали. Она была так длинна, что ее отбросили за плечи и немного присобрали, чтобы вуаль не мешала принцессе при ходьбе. В это время церемоний мейстер возвестил о приходе епископа Йоркского. Анна почтительно поцеловала перстень дядюшке. Епископ выразил свое восхищение племянницей, а затем сообщил, что к ее отплытию все готово, и она может распорядиться перенести на корабль поклажу, который пожелает взять с собой. «Разве ты собираешься покинуть нас?» разочарованно спросила Дебора, когда они остались на несколько минут с глазу на глаз. Да, сегодня же после бала. Корабль будет ожидать меня на пристани блистауэра и ты даже сможешь помахать мне платком из окна. Жаль, конечно, что ты не сможешь сопровождать меня в гилд-холл. Увы, я сегодня необходима герцогине. Она всегда просит меня читать ей перед сном. Когда они уже спускались по лестнице, баронесса обронила. Этот отъезд... Граф Орвик знает о нем? Нет, но я отправлю ему письмо перед самым отплытием. Лорд Стэнли будет ожидать меня на пристани и уже завтра поутру выйдет к отцу. Бронесса опечалилась. Жаль, что, едва появившись, ты тотчас покидаешь двор. По крайней мере, я буду скучать. Кроме того, она замялась. Мне передать что-нибудь, леди Изабелли? Мгновение Анна молчала. Они вступили в холл, где их окружила пышная и шумная толпа. На лице принцессы уже была маска учтивой любезности. Однако, садясь в карету, она негромко сказала Деборе. «Передай сестре... Передай сестре, что я искренне сожалею, что мы с нею в ссоре». В этот вечер закат над Лондоном был необычайно великолепен. Анна смотрела на пламенеющее небо, и ее сердце сжимало тоска. На пути, двигавшегося к Гилдхолл, у кортежа собралось немало народа, однако Анна уже заранее была настроена враждебно горожанам. Ей казалось, что всю эту толпу собрал безветренный тихий вечер и мягкая погода, а крики, приветствующие кортеж, принадлежат тем, Кому за это заплатили, и отнюдь не выражают истинной привязанности. Карету немилосердно встряхивала на рытвинах и ухабах, и хотя скамьи были завалены подушками и мягкими валиками, Анну и епископа то и дело бросало друг другу. Не люблю я этого способа передвижения, сердито воскликнула наконец Анна. Лучше б уж верхом, и вообще Весь этот пир во время чумы мне претит. Зачем только мэрия затеяла его? Видишь ли, дитя мое, нынешний мэр, торговец рыбы Уильям Хамптон, человек хитрый и предусмотрительный. В Лондоне по традиции всегда в начале апреля устраивают в ратуши банкет для знатных особ. И вот Хамптон избрал именно этот момент, когда в столице, Из-за начавшихся военных действий отсутствует большинство вельмож, а значит корпорациям не придется сильно раскошеливаться. К тому же, устраивая банкет именно сейчас, он надеется расположить к себе ланкастров в случае победы делателя королей, но всегда сможет сослаться на традицию, если к власти придут йорки. Как вы легко рассуждаете обо всем этом, дядюшка? «Это вовсе не так», — сказал епископ сухо. «Но Господь свидетель, на что только я бы не пошел, чтобы избежать кровопролития и новых бедствий, что несет эта война». Он склонил голову и, перебирая четки, казалось, углубился в молитву, не обращая внимания на заглядывавших в карету горожан. Они уже миновали Стрэнд, башни «Темпл-бар» и ехали по Флитстрит, где стояли респектабельные дома богатых лондонцев. Карету мелко потряхивала на мощеной булыжника мостовой, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что было ранее. И все же Анна внезапно почувствовала себя дурно. «Господи, только не это! Может, меня просто укачало?» Ведь в последний раз тошнило меня еще в Кантербере, и больше приступы не повторялись. Карета миновала собор святого Павла. Впереди показалась шумная улица Чепсайт. Людная и оживленная до темна. Впереди, громко трубя, скакали герольды, и весь этот шум болезненно отдавался в голове принцессы. Она откинулась на спинку сиденья. Епископ, ничего не замечая, машинально благословлял ребром ладони склонявшиеся перед ним головы. Он теперь улыбался толпе, и улыбка его была нежной, почти отеческой. Наконец они прибыли, но облегчение от этого принцесса не испытала. Ее ждала тягучая торжественная церемония перед входом в гилд Она стояла слегка пошатываясь и глядела поверх голов на высокие стрельчатые окна ратуши и резные перекрытия. Члены гильдии и корпорации со своими разреженными в пух и прах жеными толпились у входа. Торжественно голос мэра перекрикивал их гомон. Но для Анны вскоре все это слилось в непрерывное жужжание. Высокие кровли поплыли наискось. Она оступилась и стала падать. Она пришла в себя в небольшой светлой комнате. Над нею склонялась графиня Маргарита Тюдор, поднося флакон с нюхательной солью, а две горожанки обмахивали принцессу куском полотна. Анна села, все еще ошеломленно глядя вокруг. «Где я?» «В Гилдхолле. Как вы нас напугали, вашего сочества Анна окончательно очнулась и принялась приводить себя в порядок. «Со мной все хорошо», Через минуту я буду готова. Прием состоится во что бы то ни стало. — Вы уверены в этом, миледи? — тихо спросила графиня. — Меня просто укачало в этой дьявольской карете. — А вас я попрошу, — обратилась она к женам горожан, отправиться в зал и сообщить, что пора начинать. Я вовсе не желаю, чтобы из-за моего пустячного недомогания раздули целую историю. Женщины заулыбались и, приседая и кланяясь, вышли. «Вы напрасно так любезничаете с этими торговками, миледи», — сухо заметила графиня, пряча в редикюль хрустальный флакон с солями. «Мадам, разве вам не вдомек, что сейчас Ланкастеры непопулярны в Лондоне? Будет лучше, если я отдам должное этим людям. помогите ко мне лучше справиться с Эненом». Пока леди бофорт подкалывала головной убор принцессы и расправляла складки вуали, Анна не переставала сокрушаться по поводу происшедшего. «Какой конфуз! И как назло, прямо перед ратушей! Я благодарю вас за заботу, леди Маргарет! Никогда не забуду, как вы были внимательны ко мне!» На это графиня ответила, что никаких счетов между родственниками быть не должно. Но затем вдруг взволнованно спросила. «Вы, случайно, не в положении ли, миледи?» Анна буквально подпрыгнула. «Опомнитесь, мадам, я более трех месяцев не была с супругом, а вы задаете столь нелепые вопросы. Неужели вы полагаете, что если бы я поняла, что тяжела от Эдуарда, то давно не сообщила бы об этом?» Она встала и, перекинув шлейф через руку, покинула комнату. Принцесса старалась казаться рассерженной, но в глубине души ее поднимался панический страх. Огромный зал Гилдхола сверкал. Богатейший мозаичный пол, великолепные стены и фрески, резной потолок, под которым вдоль всего зала висели пестрые вымпелы и значки купеческих и ремесленных гильдий столицы. бокалейщиков ювелиров, портных торговцев, нижним бельем и множество других. Представители цехов в солидных темных одеяниях исполненные достоинства составляли в зале подавляющее большинство. Рядом с ними придворные, одетые кричаще ярко, казались кучкой шутов. Анна величественно взошла к отведенному ей за верхним столом месту и подняла кубок за здоровье славных буржуа столицы. В ответ мэр тут же провозгласил ответный тост. «За здоровье принцессы Уэльской и всех членов семьи Ланкастеров!» Пир начинался как должно, и инцидент с обмороком принцессы, казалось, уже отошел в прошлое. Анна втайне побаивалась, что после волны дурноты, которую она недавно испытала, не сможет проглотить ни куска. Однако шествовавшие чередой лакеи вносили такие изысканные яства, что она невольно ощутила желание отведать каждое из них. Здесь был душистый черепаховый суп в огромных серебряных супницах, маринованная семга, отварная камбала-тюрбо, рагу из грибов и устриц. Исполинские омары с гарниром из тушеной капусты, зеленого горошка и салата креветки в кипящем оливковом масле, овсяная каша с черносливом, паштеты из тунца и лососины и многое-многое другое, что полагается подавать в одни поста. Все это было торжественно расставлено на столах, зал наполнился звоном приборов и посуды, слышалась непринужденная речь, приглушенный женский смех. В больших золоченых или серебряных кувшинах самых причудливых форм плескались густые, выдержанные вина. Остальная посуда сверкала чеканкой, эмалью и глазурью, инкрустациями из дорогих камней. Анна невольно испытала восхищение перед всем этим великолепием. Однако сидевшая рядом с нею леди Маргарита Бофорт сухо заметила, что в былые годы происходившие в Гилдхолле банкеты были куда богаче, и старый лис, мэр Хамптон, на этот раз явно поскупился для ланкастеров «Вы забываете, миледи, что Англия пережила голодную зиму, а еще недавно пшеницу продавали по три шиллинга за бушель, так что мой отец был вынужден закупать зерно на континенте. Ваше Высочество, вы могли бы напомнить также и о том, что сейчас время поста, и на Перу могут быть поданы лишь постное блюдо. Однако в былые времена в Гилдхолле и в эту пору умели как следует показать, как богата столица Англии. Неожиданно графиня понизила голос. «Правду ли сказал мне барон Стэнли, принцесса, что вы уезжаете из Лондона тотчас по окончании банкета?» Анна утвердительно кивнула. «Да». Корабль с моим багажом уже ожидает меня. Епископ Йоркский по моей просьбе говорил со шкипером, и тот сказал, что ничто не предвещает непогоды на море, а значит, я, если не завтра, то послезавтра встречусь с моим дорогим супругом». Леди Маргарита едва заметно наклонила голову. «Наверняка ваш отъезд связан с приближением войск Эдуарда Йорка. Мне кажется, вы не уверены в своем отце». «Нет, нет, молю вас, не сердитесь. Я просто обеспокоена судьбой сына и также подумываю, не отправить ли и его из столицы. У Эльси с его крепостями моему Генри будет спокойнее». Анна скептически подняла бровь. «Клянусь благостным небом, мадам. Я ни на миг не сомневаюсь в доблести моего отца и его преданности Алой Розе». И если я решила отплыть на континент, так только затем чтобы умолять Маргариту Анжуйскую как можно скорее прибыть в Англию. Это лучшее, что я могу сделать, чтобы помочь делу ланкастров». Неожиданно их беседа была прервана появлением дворецкого, возвестившего о прибытии герцогини Кларенс. Воцарилось легкое замешательство, поскольку Изабелла Невель до последней минуты отказывалась прибыть в Гилдхолл, и ее появление в разгар пира было для всех неожиданностью. Анна также была удивлена. Не далее, как два часа назад баронесса Шенли заверила ее, что и забыла не будет в Гилдхолле, что, естественно, в ее положении. И тем не менее ее старшая сестра в огромном двухъяростном головном уборе Расточая приветливой улыбки, появилась в зале. Двое пожей несли за ней длиннейший шлейф ее малинового шелкового платья. Изабелла присела перед сестрой в самом глубоком реверансе, какой только позволял ее огромный живот, и Анна тут же поспешила поднять сестру. Они обменялись приветственными речами, и принцесса на мгновение заколебалась, Где усадите Изабеллу? Сама она сидела между епископом Йоркским и графиней Маргаритой, ближайшей родственнице Ланкастров, и подвинуть ее сейчас означало нанести надменной даме несмываемое оскорбление. К счастью, на помощь племяннице пришел епископ, галантно уступивший свое место Изабелле и удалившийся под предлогом, что ему необходимо побеседовать с мэром. «Я не ожидала видеть тебя здесь, и забыла негромко сказала Анна. Герцогиня Кларенс с изяществом ополаскивала пальцы в поднесенном пажом серебряном тазу с розовой водой. «Я и сама не думала быть, однако после того, как леди Шенли сообщила, что ты намереваешься сегодня же отплыть из Англии и больше не сердишься на меня, я не выдержала. Нам предстоит разлука» а учитывая то, как идут дела в королевстве, неизвестно, сколько она продлится. Я не хочу, чтобы между нами, дочерми делателя королей, осталась горечь и обида. Вспомни пословицу. Одинокая головня на ветру гаснет. И если я первой пришла к тебе с поклоном, не побоявшись оказаться с животом всему свету, то во имя Господа не таины меня гнева, сестра. Такие разговоры не принято было вести за трапезой. Изабелла говорила, едва шевеля губами, не поворачивая лица к принцессе. Анна же не произнесла ни слова. Ей ли не знать, что даже если на устах Изабеллы расцветают розы, это еще не означает, что ее сердце не таит шипов. Последняя встреча только подтвердила это. На какое-то время между ними повисло молчание. Анна неспешно ела, ощущая на себе взгляд сестры. С хоров лилась приглушенная музыка. Услужливая виночерпи, подливали и подливали гостям. Дамы раскраснелись и хохотали, кавалеры состязались в остроуме. Изабелла вновь заговорила. «Я считаю, что, когда мы виделись последний раз, я была ослеплена гордыней». «Свое старшинство в роду я сочла достаточным, чтобы забыть о том, что твое положение гораздо выше. Я приступила человеческие законы, а главное, позабыла о христианском смирении». «Аминь», — с горечью усмехнулась Анна. «Я уже давно простила тебя, что ты, как девчонку, заперла меня у себя в покоях, но я не смогу забыть, что ты посвятила в мою тайну Джорджа». «Но я не...» «Ах, и Изабыль, если ты хочешь, чтобы я все забыла, и мы расстались дружески, ты не должна лгать!» Ее голос заглушили звуки труб, возвестивших вторую перемену блюд. Стольники торопливо уносили остатки яст, снимали вместе с посудою верхние скатерти, под которыми оказались новые из белоснежного сукна с золотой бахромой. На столе появились высокие кувшины с новыми сортами вин. Фаянсовые тарелки, прекрасные бокалы синего итальянского стекла, расписанные миниатюрными мифологическими фигурками. На дальних столах, где сидели уже изрядно подвыпившие члены цеховых братств, посуда была проще. — Тосты громче! — слышался женский визг. Однако все это затихало, когда мимо проплывали строгие церемонии мейстера, негромко, но внушительно напоминая, чтобы мастеровые не забывали, что на перу присутствуют высокие особы. В конце зала появилась новая вереница слуг в ярких ливреях, несшая перемену, жареную форель с имбирной подливой, стерлядь, миног, пропитанных ликерами по флорентийскому рецепту, громадного копченого осетра, щук, улиток, анчоусы, мясо дельфина с гарниром из печеных каштанов, моркови и хрена, белое мясо угря, всевозможные пироги с острыми начинками. Анна пробовала каждое блюдо, касаясь пищи самыми кончиками пальцев. Еда была удивительно вкусной, пряной, разнообразной, а аппетит у нее, несмотря на множество отведанных яст, совсем не уменьшался. Неожиданно она отметила, что ей небезразлично то, что они с Изабеллой обе в положении, и, возможно, когда-нибудь их дети будут играть вместе. Если, конечно... Она взглянула на сестру. В отличие от нее, Изабелла едва прикасалась к пище. Вид у нее был совершенно несчастным. С ее лица исчезло даже обычное выражение светского воскамерия Анна невольно удивилась, как глубоко переживает сестра их ссору. «Я не должна сердиться на нее. Мы с ней были близки когда-то, и сейчас она первая пришла ко мне. А мне ли не знать, насколько она неуступчива? И то, что она обо всем сообщает Джорджу, обычное дело между супругами. Муж и жена... Плоть едина, говорит писание. А мне следовало бы оказаться умнее и не посвящать Изабель в свои секреты. За столами наступило некоторое затишье, и в центре зала появился трубадур. Низко поклонившись гостям, он запел под звуки лютни песню о несбыточной любви. Мелодия была текучей и зыбкой. Голос певца очаровывал, и все невольно затаили дыхание. Анна заметила, что Изабелла дважды за это время попыталась заговорить с ней, но всякий раз как будто не решалась. Она была бледна, покусывала губы и нервно теребила в руках кружевную салфетку. После выступления министреля в зал толпой ввалились жонглеры и акробаты, гремя бубнами, жонглируя горящими факелами. А танцовщицы в немыслимо ярких платьях выделывали головоломные пируэты. Анна невольно вспомнила, как она год назад терзалась, приревновав Филиппа к одной из таких быстроглазых, кокетливых девушек. Подоспела новая перемена блюд. Вновь сменили скатерти, подали десерт, сладкие цукаты, апельсиновый пудинг в слоеном тесте, сухие винные ягоды, грецкие и лесные орехи всевозможные варенья, ватрушки с изюмом, пирог, украшенный рыцарями и дамами из сахара. С хоров зазвучала музыка, и начались танцы. Церемонная Паванна, Кароль, веселая оживленная гальярда Аня стала легко. Первый танец она протанцевала со своим юным кузеном, Генрихом Тюдором. Он был слегка навеселе, И отбросив осточертевшую ему маску гордого высокомерия, оказался весьма живым и не лишённым остроумия молодым человеком. Анисаны даже слегка посмеялись над скучающим видом его матушки, поскольку в связи с предстоящим отъездом лорд Стэнли не смог выкроить ни минуты для бала. Затем последовал медленный танец с молодым рыцарем Робертом Брэкенбери высоким, молчаливым и так странно пожиравшим глазами принцессу, что Анна едва дождалась окончания танца. Зато во время оживленной гальярды она приплясывала и кружилась сразу с двумя партнерами. Ей было так весело, что она даже испытала угрызение совести при виде одиноко сидящей в углу сестры. Герцогиня расположилась в узком неудобном кресле. Ее огромный живот нелепо оттопыривал шёлк платье, а хрупкая шея клонилась, словно не выдерживая тяжести головного убора. Анна почувствовала жалость к ней и вновь подумала, что и забыли, нелегко было переступить через свою гордость, чтобы сейчас, буквально на сносях, появиться на людях только за тем, чтобы просить прощения у сестры накануне ее отплытия. Поэтому едва танец закончился, принцесса Все еще тяжело дыша, приблизилась к Изабелле и поцеловала ее. «Прости меня, Изабель, если я была чрезмерно резка с тобой. Я не сержусь на тебя и рада, что между нами снова царит согласие». Герцогиня широко распахнутыми глазами смотрела на сестру. Затем лицо ее пошло пятнами, а дыхание участилось. она заволновалась, но Изабелла жестом успокоила ее. Проглотив ком в горле, она сказала своим ровным, тягучим, как мед, голосом. «Могу ли я попросить тебя после банкета ненадолго заглянуть со мной в Тауэр?» Анна пожала плечами. «Разве в этом есть необходимость?» Изабелла как-то странно улыбнулась. «Как сказать?» Она неуклюже поднялась и, опираясь на руку сестры, сделала несколько шагов в сторону. «Сегодня вечером в Тауэре, в капелле святого Иоанна, состоится венчание твоей любимицы Деборы Шенли и шталмейстера моего супруга Кристофера стейси и леди Дебора умоляла меня уговорить тебя присутствовать при этом». Анна на мгновение растерялась. «Все это так неожиданно», — наконец выговорила она. «А ты ничего не напутала? Ведь я видела Дебору сегодня» и она заявила, что ее свадьба состоится не ранее, чем жених будет посвящен в рыцарское достоинство. «А больше она ни о чем не сообщила?» – с улыбкой спросила Изабелла. «Например, о том, что она в положении, и свадьбу нельзя откладывать ни на час». Анна не могла вымолвить ни слова. Дебора, которая всегда была так верна традициям, неужели она настолько потеряла голову? впрочем Ведь и сама она совершила нечто подобное. К тому же, разве Дебора не отказалась от столь долго носимого ею траура, едва сблизившись с Кристофером? Но она ничего мне не сказала, только и нашлась вымолвить Анну. Дебора и от меня долго таилась, пока однажды не бросилась в ноги и не повинилась во всем. Ты знаешь, я всегда строга прегрешением подобного рода но не могу и оставить соблазненную женщину в беде. Поэтому я немедленно отписала мужу, и тот прислал шталмейстера в Лондон. Кристофер стейси приехал несколько часов назад, и когда леди Дебора наносила визит в Вестминстер, она еще не знала о его прибытии. Однако Джордж отпустил Кристофера всего на сутки, и завтра он должен снова уехать». «Поэтому мы решили сегодня же обвенчать их. Свадьба будет более чем скромной. Однако надеюсь, что ты не откажешься присутствовать на ней». «Разумеется, не откажусь, но как мне покинуть банкет?» Изабелла, по-прежнему не глядя в глаза сестре, пренебрежительно рассмеялась. «Моя маленькая сестренка Энн, когда же наконец ты поймешь, что ты теперь принцесса?» И никто не осмелится сказать «нет», если ты чего-то пожелаешь. Анна раздраженно повела плечами. Дело вовсе не в этом. Ты забываешь, как сейчас в Лондоне смотрят на Ланкастеров. Что подумают городские старейшины, если я ни с того ни с сего покину банкет, устроенный в мою честь? Изабелла поморщилась. Мне сообщили, что у тебя перед банкетом был легкий обморок. Разве не так? «Что же удивительного в том, что ты, сославшись на недомогание, уйдешь немного раньше?» Какое-то время Анна размышляла. «Хорошо, но, и Изабель, тебе все же придется немного подождать. Я велю принести тебе миндального крема и бисквитов, а также пришлю министрейли, чтобы он тебя развлек, но не требуй, чтобы я покинул Гилдхолл немедленно, не воздав должного его хозяевам». Изабелла впервые прямо взглянула на сестру. «Не узнаю тебя. С каких это пор ты стала столь ответственной и церемонной?» Анна в ответ мимолетно улыбнулась герцогине и направилась туда, где сидели самые именитые и богатые торговые люди Англии. Еще секунду назад она понятия не имела, о чем станет говорить с ними. Но отец когда-то твердил ей, что всегда можно расположить к себе человека, если задавать ему вопросы и делать вид, что для тебя нет ничего важнее его ответов. Эту тактику она и использовала. Ничего не в коммерции, она спросила что-то насчет пошлин и причины роста цен и проявила такое внимание проблем негациантов, что вскоре хмуро приветствовавшие ее буржуа оживились и засыпали ее своими соображениями». Принцессе оставалось лишь кивать, порой ссылаясь на свою некомпетентность. Так или иначе, почтенные отцы города чувствовали себя польщенными. Один из них, патриарх Меховщиков, низко склонившись, прогудел в бороду. «Мы всегда чтили вашего отца, леди Анна, но теперь мы вдвойне счастливы, что Господь даровал нам столь разумную и сметливую принцессу». Анне было приятно это лезть. К тому же она действительно понемногу начала понимать, что так беспокоит торговых старшин. И разговор перестал казаться ей скучным. Однако Изабелла, окруженная пажами и фрейлинами, уже направлялась к ней через зал, явно давая понять, что больше она не может ждать. Анна поднялась и, сославшись на усталость и недомогание, любезно распрощалась с именитыми лондонцами. Она сразу почувствовала, что Изабелла буквально кипит. «Никогда бы не предположила, что ты заставишь меня ожидать ради каких-то лавочников!» Отец всегда высоко ценил их здравый смысл. Наш отец делал множество странных вещей. Они спускались по широкой мраморной лестнице Гилдхолла, и Анна видела надменный профиль старшей сестры. «Не наше дело судить поступки отца», — сухо заметила она. «Если не ошибаюсь, твой супруг всегда и во всем соглашался с ним». Она ждала, что скажет на это Изабелла, однако сестра шла, глядя перед собой, и Анна так и не смогла уяснить, известно ли ей что-либо об измене Джорджа. В глубине души Анна молилась, чтобы Изабелла ничего не ведала. Могло статься и так, что герцог Ларенс, щадя супругу, ничего не сообщал ей о своих планах. Перед входом в гилд-холл их ожидал верликот, вместительная подвесная коляска, плавно раскачивающаяся при движении впряженных в нее спереди и сзади мулов. Верликот Изабеллы был весь раззолочен и украшен цветными занавесками. Его сопровождали четверо латников в керасах с пылающими факелами, ибо уже совсем стемнело. Двое слуг бережно помогли герцогине занять ее место на плюшевых подушках и повернулись, чтобы услужить принцессе. Но та даже не взглянула на них. Остановившись и выпрямившись, как свеча, она неотрывно смотрела на одного из латников герцогини. Из-под его шлема без забрала выбивались пряди огненно-рыжих волос, а веснушчатое лицо при свете факелов походило на перепелиное яйцо. «Джек Терсли!» — громко произнесла Анна, и воин тотчас оглянулся. «Что делаете вы в Лондоне, когда еще месяц назад я отправила вас письмом графу Орвику?» Воин недоуменно уставился на принцессу. Он растерялся настолько, что вместо того, чтобы спрыгнуть с седла и преклонить колено, остался сидеть верхом перед принцессой Англии. Изабелла из за занавески. — В чем дело, Ваше Высочество? Этот латник уже около месяца состоит на службе в гвардии моего супруга при Тауэре. Анна зловеще улыбнулась. — Весьма возможно. Именно месяц назад я отправила его с тайным посланием к Делателю Королей. Только теперь Изабелла испугалась. Она смотрела на сестру, слегка приоткрыв рот, не в силах вымолвить ни слова. Джек Терсли, казалось, окаменел. Внезапно он спешился и, громыхая, начищенными до блеска латами, рухнул на колени в грязь перед принцессой. «Клянусь могилой моего отца! Клянусь честью матери!» клянусь своей христианской верой и спасением души. Я не ведал о том, что письмо предназначалось делателю королей. Вы можете велеть подвергнуть меня пытки, миледи, но и тогда я буду твердить, что был совершенно уверен, что послание было адресовано супругу вашей сестры, герцогу Кларенсу». Анна наклонилась к нему. «Тебе ведь сказал это бланшует, не так ли?» Джек Терсли так побледнил, что его веснушки при свете факела, которым он все еще сжимал в кулаке, стали казаться чернее макового семени. Он молчал. Анна, продолжая все так же хищно улыбаться, разглядывала физиономию латника и в эту минуту была как никогда похожа на отца. «Ты ведь не хочешь, чтобы тебя в самом деле вздернули на дыбу, Джек!» Латник облизал пересохшие губы. — Ваше Высочество, письмо мне и впрямь передала Бланш. Это было во время остановки в пути во время вашего паломничества в Контербери. Анна кивнула и жестом подозвала офицера городской стражи. — Сэр Аллен, немедленно приведите сюда из гилд-холла леди бланш -Уэд. Тот неожиданно замялся. — Ваше Высочество, если вы имеете в виду ту черноглазую пивунью, что всегда носит красное то она уже больше часу, как покинула Гилдхолл. Тогда разыщите ее, где бы она ни находилась, и немедленно арестуйте. Она опустилась в носилке рядом с герцогиней. Изабелла со странной робостью смотрела на сестру, но та непроницаемо молчала. Так они ехали, пока впереди не показались сквозь сумрак тяжелые башни Тауэрского замка. Лишь тогда принцесса произнесла. «Мне понадобится письменная принадлежность, забыла Перед отъездом я хочу вручить лорду Стэнли письмо к отцу». Изабелла сидела, устала, откинувшись на подушке сиденья. Анна не видела лица сестры. «Хорошо», — ответила герцогиня. Голос ее звучал неприязненно. «Тотчас после обряда венчания ты получишь все, что потребуется».